обычного поставщика всяких новостей. Услышав хорошо знакомый голос, Блезуа повернул голову и воскликнул «Господин Д'Артаньян, скорее бегите, отоприте ему ворота!» Человек восемь бросились к решетке и быстро, словно она была легкой, как перышко, отворили ее. Все низко поклонились Д'Артаньяну, зная, что граф особенно ласково принимает этого друга, а такие вещи слуги всегда замечают.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 На самом чистом французском языке ты дашь мне урок грамматики и красноречия, пока я буду ждать возвращения твоего господина. Это никак не выйдет, сударь, возразил Блязуа. Вам придётся ждать слишком долго. Он не воротится сегодня. Ни завтра, ни послезавтра. Граф отправился в далёкое путешествие. Путешествие? повторил Дортаньян с удивлением. Что за вздор ты мелешь? Это сударь, сущая правда. Граф поручил мне надзор за домом и прибавил, отвечая всем, что я поехал в Париж. А он поехал в Париж, сказал Дортаньян. Больше мне ничего не надо. С этого следовало начинать балтун. Он уехал часа два назад. Так точно. Я быстро догоню его, он один? Нет, сударь. Кто же с ним? — Какой-то вельможа, которого я не знаю, да еще старик и наш Гремо. Они не могут мчаться так, как я. Прощай, я спешу. — Не угодно ли вам, сударь, выслушать меня? — сказал Блезуа, удерживая лошадь за повод. — Пожалуй, если ты бросишь свое краснобайство и будешь говорить побыстрее. — Извольте, сударь, мне кажется, что граф произнес слово «Париж» так нарочно. — Ого! — сказал Д'Артаньян задумчиво.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 Это непостижимо. Он ужасно любит таинственность. Вообще не такой человек нужен мне. Мне нужен ум хитрый, терпеливый. Мой герой живет в Мелюне, в знакомом церковном доме. Сорок пять лье. Четыре с половиной дня. Ну что ж, погода прекрасная, я свободен. Проглотим это пространство. Он пустил лошадь рысью по дороге в Париж. Через четыре дня...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 Дертаньян узнал этот голос, и так как окно было открыто, то он наклонился с лошади, раздвинул листья винограда и крикнул: "Базен! Милый Базен, здравствуй!" Низенький толстяк с плоским лицом, с коротко стриженными, чтобы походить на танзуру, седыми волосами и в чёрной бархатной йормолке на голове, встал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 Отнять у троянцев тело Патрокла. Имеется в виду эпизод «Илиады», повествующий о борьбе, которая завязалась между ахейцами и троянцами, вокруг тела убитого гектором ахейского героя Патрокла. — Вы здесь! — вскричал он. — Вы, господин Д'Артаньян! — Да, это я. — Где Арамис, то бишь шевалье Д'Эрбле? — Ах, опять ошибся. — Где господин главный викарий?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 Но о епископах и папе, черт меня побери, вести до нас доходят только тогда, когда три четверти мира знает об этом. — Ш-ш-ш, — сказал Базен, вытращив глаза, — не портите мне детей, которым я стараюсь внушить добрые нравы. Дети действительно оглядывали Дортаньяна и любовались его лошадью, длинной шпагой, шпорами и воинственным видом. Они особенно удивлялись его громкому голосу, и когда он произнёс своё любимое словцо, вся школа закричала: "Чёрт побери!" со страшным хохотом, визгом и топотнем. Мушкетер усмехнулся, а старый учитель совсем потерял голову. "Да замолчите ли вы, шалуны!" закричал он.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 А где епархия Арамисса, спросил Дортаньян. Его преосвященство Рене состоит епископом в Анне. Кто выхлопотал ему это место? Наш сосед, господин сюперинтендант финансов. Кто? Господин Фуке, конечно, он. Так Арамис с ним в дружбе. Господин епископ каждое воскресенье говорил проповедь в капелле господина суперинтенданта Во, и потом они вместе ходили на охоту. Вот как. И господин епископ часто работал над своими нотациями, то есть я хотел сказать над своими проповедями э вместе с суперинтендантом. Так он стихами что ли проповедует сей достойный епископ Сударь Не шутите над религией ради бога. Ладно, Базен, ладно. Так что, Арамис в Ванне. В Ванне в Британии. Ты скрытен, Базен. Это неправда. Но, сударь, ведь священнический дом пустует. Он прав, промолвил Дортаньян, глядя на дом, вид которого говорил об отсутствии хозяина. Но мом синьор должен был написать вам о своём посвящении. А давно он посвящён? Уже месяц. Ну так время не прошло немного. Я не мог ещё понадобиться Рамису. А почему ты не поехал с ним в Базен? Нельзя, сударь. У меня здесь дело. Азбука и мои прихожане. Как ты исповедуешь, ты аббат почти? Таково моё призвание. А ты прошёл предварительные ступени? "О", сказал Базен с опломбом, теперь, когда мой господин назначен епископом, мне в этом нет надобности. И он самодовольно потёр руки. Решительно подумал Дортаньян: с этим человеком ничего не поделаешь. "Вели дать мне поесть, Базен. С удовольствием судать цыплёнка, бульёны и бутылку вина". Сегодня суббота, день постный, заметил Базен. Мне разрешено, возразил Дортаньян. Базен посмотрел на него с сомнением. Ах, ты лицемер, закричал Дортаньян. Так ты с слугарами сы, надеешься получить позволение совершать злодеяния, не пройдя предварительных ступеней?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 Так ты издеваешься над королём? Базен ничего не ответил, но улыбка его была довольно красноречива. "Давай ужинать", сказал Дортаньян. "Скоро 7 часов". Базен обернулся и приказал старшему ученику пойти к кухарке. Тем временем Дортаньян занялся осмотром дома. "Ну", сказал он пренебрежительно, "господин епископ живёт неважно". "У него есть замок в Лу", сказал Базен, который, может быть, стоит Лувра, спросил мушкетёр с насмешкой. "Он гораздо лучше", ответил Базен хладнокровно. "Вот как", ответил Дортаньян. Может быть, он стал бы спорить и отстаивать превосходство Лувра, но тут он заметил, что лошадь его всё ещё стоит на привязи у ворот. "Чёрт возьми", сказал он. "Велико позаботится о моей лошади. У твоего господина, верно, нет такого коня". Базен исскоса взглянул на лошати и ответил: "Господин суперинтендант пожаловал нам четырёх лошадей из своей конюшни, и каждая из них стоит четырёх таких, как ваши". Кровь вбросилась в лицо Дартаняну, у него зачесались руки. Он посмотрел на голову Базена, обдумывая, куда хватить кулаком, но вспышка эта тотчас же прошла. Дортаньян успокоился и сказал только: "Чёрт возьми, я хорошо сделал, что оставил королевскую службу. А скажи-ка мне, любезный Базен, сколько мушкетеров у господина сюперинтенданта?" "На свои деньги он купит всех, сколько их есть во Франции", отвечал Базен, закрывая книгу и выпроводивая учеников из залы ударами линейки. "Чёрт возьми", сказал Дортаньян в последний раз. Тут ему доложили, что ужин готов. Он пошёл за кухаркой, которая привела его в столовую, где ожидал накрытый стол. Дортаннян сел за стол и решительно атаковал жаркое. Мне кажется, думал он, запуская зубы в цыплёнка, которого, видимо, забыли откормить, что я напрасно не поступил в своё время на службу к этому господину, суперинтенданту, должно быть, могущественной вельможе. Право же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 От державшегося настороженно Базена ничего не удалось добиться, кроме однообразных и преувеличенных похвал суперинтенданту финансов. С досады Д'Артаньян тотчас по окончании ужина попросил, чтобы ему указали место для ночлега. Базен ввел Д'Артаньяна в неуютную комнату, где он увидел скверную постель. Но мушкетер был нетребователен. Базан заявил ему, что Арамис взял с собой ключи от остальных комнат. Это нисколько не удивило Дортаньяна, так как он знал, что Арамис часто прячет у себя вещи, которые никто не должен видеть. Поэтому Дортаньян также решительно атаковал жёсткую постель, как раньше жёсткого цыплёнка. Ему не меньше хотелось спать, чем прежде есть, и потому он заснул так же быстро, как обглодал цеплячьи косточки. Выйдя в отставку, Дортаньян дал себе слово, что будет теперь спать так же крепко, как прежде, чутко. Хотя он дал себе это обещание от души и с твёрдым намерением неукоснительно исполнить его, однако же вскоре после полуночи его разбудил стук экипажей и топот коней. Внезапно свет проник в его комнату. В одной рубашке он соскочил с постели и подбежал как нога.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 Перед глазами Дортаньяна в окне первой кареты промелькнуло лицо блестящего вельможи. В то же время в карете раздался громкий хохот, вероятно, относившийся к странной фигуре Базена. Свита тоже хохотала. Я должен был догадаться, что это не король, сказал Дортаньян. Никто так от души не смеётся, когда проезжает его величество. Эй!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 И он снова лёг в раздумье, спрашивая себя, каким образом случается, что Арамису всегда покровительствует самый могущественный в королевстве вельможа. Неужели он счастливее меня? Или я глупее его? Эх! Словом, эх! Дортанмян, научившись мудрости оканчивал теперь каждую свою мысль и фразу. Прежде он говаривал: "Чёрт возьми!", похоже на удар шпор. Теперь он состарился и шептал только философское: "Эх!", служившее уздой для всех страстей.